Глава 1. Управление рождением эмоций Пункт 1. Прямое волевое управление рождением эмоций невозможно. Эмоции относятся к бессознательным проявлениям человеческого существа. Иными словами, они рождаются быстрее, чем действует сознание. Очень упрощенно можно представить это следующим образом. Человек сталкивается с неким обстоятельством, причиной эмоции. И пока информация от органов его чувств идет до его сознания, Она находит отклик в эмоциональной сфере, а на уровень сознания приходит, уже будучи окрашенной некой эмоцией в зачаточном состоянии. В зависимости от последующей обработки полученной информации в сознании человека, эта эмоция либо нарастает, либо исчезает, либо заменяется другой эмоцией по причине возникновения новой мысли. Например, так. Меня увольняют по сокращению. Это ужасно. Но зато я получу большую компенсацию и сделаю то, о чем давно мечтал. Уеду на Бали на два месяца. Воля человека управляется его сознанием. Момент рождения эмоций возникает до попадания информации в сознание человека, поэтому волевым усилием его предотвратить нельзя. В случае, если причиной эмоции является мысль человека, все происходит похожим образом. Значимая мысль приобретает эмоциональную окраску до момента отчетливого осознавания человеком последствий данной мысли и до возможного последующего формирования волевого приказа. А можно ли вообще предотвратить эмоцию? Можно, если управлять на уровне причин и следствий. То есть необходимо сделать следующее. Первое. Разобраться, какие причины рождают самые неприятные эмоции. А затем второе. Предотвратить появление части этих причин. И третье. Разрушить причинно-следственную связь для другой части причин. Пункт 2. Точка отсчета «Позитивный настрой». Прежде чем приступать к практически важным закономерностям эмоциональной сферы и приемам влияния на ее состояние, необходимо определить некую отправную точку. Иными словами, сначала необходимо понять, какое эмоциональное состояние человека является нормальным и естественным, не требующим никакой причины, а затем уже выявлять и отслеживать причины, которые это исходное состояние нарушают. Сделать это особенно важно потому, что многие люди считают своим нормальным эмоциональным фоном, не имеющим никакой причины. Некое унылое, серое и пустое состояние. А чтобы вывести себя из него, им нужна причина. Нужно сделать нечто, чтобы себя развеселить. Чаще всего это напитаться чужими эмоциями, посмотреть телевизор, зайти в интернет, почитать книгу, полистать соцсети и тому подобное. Гораздо реже это получить эмоции от своей собственной активности. Пригласить гостей, заняться спортом, пойти на веселую тусовку, поужинать в ресторане, прогуляться в парке. Но остаться наедине с самим собой, без телевизора и соцсетей, будет скучно и серо. Как некий продолжительный вариант решения, можно найти спутника жизни, который будет развлекать и веселить на постоянной основе. Именно с такой полусознательной установкой многие пытаются прийти к состоянию счастливы вместе. На самом деле, естественно нормальным состоянием человека, не требующим никакой причины, является спокойное позитивное эмоциональное состояние. Не серость, ни пустота, а именно исходный позитивный настрой – спокойствие с тонким оттенком счастья и радости, наполненное устремлением к новым открытиям и новым свершениям. Именно такое состояние присуще человеку с самого раннего детства. Вспомни пример маленьких детей, если тебе уже довелось участвовать в их воспитании.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 Счастье само по себе, безо всякой причины, что может быть удивительней для взрослого человека. Попробуй сравнить свое нынешнее преобладающее настроение с тем самым беспричинно счастливым состоянием раннего детства. Что отделяет тебя от него? После некоторых размышлений тебе станет приблизительно понятно, сколько в своей жизни ты насобирал мокрых пеленок, причин для грусти, боли, суеты, напряжения, страхов и переживаний. Именно они и составляют то неприятное наслоение внутри человека, которое отделяет его от более счастливого состояния, делая уныние и пустоту нормой его жизни. Унылая серая пустота возникает от совокупности причин, мыслей, внутренних конфликтов и напряжений, которые человек постоянно носит внутри себя. И эти перманентные причины нужно найти и вычистить, только тогда он вернется к позитивному исходному состоянию, которое присутствовало когда-то в его детстве. К слову сказать, и состояние счастливы вместе получается совершенно иного качества, когда оба партнера обладают таким позитивным исходным состоянием, а не пытаются найти друг в друге аниматора или некий аттракцион. Итак, нормальное фоновое состояние для любого человека, пусть даже пока еще не достигнутое это позитивное спокойствие с тонким оттенком счастья и радости, наполненное устремлением к новым открытиям и новым свершениям. И это состояние не требует никаких специальных причин, кроме отсутствия омрачающих мыслей, впечатлений и ощущений. Далее мы будем называть его эмоциональной точкой отсчета или нормальным эмоциональным состоянием. Впрочем, если ты все еще полон сомнений и продолжаешь настаивать на нормальности, серости и пустоты, попробуй смотреть с другой стороны. Нормальное состояние в терминах этой книги – это то состояние, к которому будут возвращать читателя все приемы и практики, здесь приведенные. Эти приемы и практики универсальны, они могут приводить к любому целевому состоянию, которое практикующие выбирает себе как исходное. Можно выбрать абсолютный ноль эмоций, серость, пустоту и неподвижность. Но зачем? Чтобы прожить жизнь камня? Представь, что тебе предстоит написать историю своей будущей жизни или изобразить ее некой красивой иллюстрации. Ты можешь взять за основу лист самой обычной белой бумаги или дешевой газетной, или унылой грязно-серой. Я предлагаю тебе писать историю своей будущей жизни на листе плотной дорогой бумаги белого цвета, но с прекрасным теплым оттенком, с красивой текстурой, которой очень приятно прикасаться руками, и едва уловимым поблескивающей в лучах взошедшего утреннего солнца. История в этом случае может получить совсем другой, не так ли? Пункт 3. Движение – необходимое условие. Прошу обратить особое внимание на такое качество нормального состояния, как наполненное устремлением к новым открытиям и к новым свершениям. Имеется в виду не детское лежание на спине в кровати и хихиканье в потолок, а спокойная, позитивная готовность сделать уверенный шаг навстречу жизни, навстречу ее новым событиям, задачам, приключениям и испытаниям. Для ребенка его комната – это новый мир, полный удивительных открытий, и наблюдение за колыхающейся от ветра занавеской для него – это активное познание этого мира. А для тебя, для взрослого человека, Все открытия и свершения находятся за пределами привычной комфортной обстановки. И если ты скучаешь на диване, это проявление твоей инертности и лени, но никак не норма жизни. Движение – естественное гармоничное состояние человека, как и любого живого существа на планете. Наполненная энергией и стремление к новому, к открытиям и к свершениям, для человека также естественно и жизненно необходимо, как для растений, тянуться к солнцу. Впрочем, в обеих упомянутых категориях есть исключения, которые... почти никуда не стремятся. Их называют овощи. Пункт 4. Причины эмоций. Если мы собираемся управлять эмоциями на уровне причин и следствий, казалось бы, нужно начинать с изучения перечня существенных причин. Вот только проблема в том, что причин возникновения человеческих эмоций существует великое множество. Если не углубляться в научную терминологию и в громоздкую системную классификацию. Сложность ситуации можно охарактеризовать следующими грубыми крупными штрихами. Проблема усугубляется тем, что Первое. Большинство причин сугубо индивидуальны. Они всегда относительны конкретного человека в некий определенный период его жизни, а в течение жизни они меняются. Например, дождь на улицу одних людей вызывает грусть, а у других людей вызывает радость. Второе. Большинство причин переменчивы. Они зависят от текущего психического состояния человека. Например, в одном состоянии конкретного человека дождь вызывает у него грусть, а в другом – радость. Третье. Большинство причин зависят от конкретной жизненной ситуации. Например, такое неприятное явление, как известие о смерти человека, у его родных и друзей вызовет глубокую печаль. У завистников и врагов – радость и ликование, а у посторонних людей – полное безразличие. При этом причины бывают. первое. Внешние – это поступающие через органы чувств информации об изменениях внешней среды по всех ее сферах, спектрах, аспектах. Второе, внутренние – это мысли, образы, ощущения телесного плана, например, боль, тепло, холод, ощущения психического плана, приятие, неприятия, напряжения, внутреннего конфликта и тому подобное, искажения восприятия, вызванные неосознаваемыми реакциями психики, стереотипами или комплексами и тому подобное. Третье. Сочетание внешних и внутренних причин. Это самый распространенный случай. Например, панический страх перед публичным выступлением рождается в сочетании нахождения в центре внимания людей, внешняя причина, и ущербной самооценки, внутренняя причина. Иными словами, мы имеем дело с бесконечным множеством бесконечно многообразных переменных в бесконечно большом числе комбинаций. Пытаться искать универсальные закономерности будет явно непросто. Поэтому расставим приоритеты. Тебя, дорогой читатель, наверняка интересуют прежде всего лично твои наиболее яркие, часто встречающиеся негативные эмоции, наиболее заметно отравляющие твою собственную жизнь. То есть совершенно конкретные следствия неких причин, часть из которых тебе уже известна, а часть пока еще нет. Соответственно, предлагаю тебе самостоятельно сделать известными как можно больше твоих индивидуальных причин, и постепенно устранять их влияние в твоей жизни по мере сил и возможностей. Займет это не один год, но задача эта точно решаемая, проверена на практике. Пункт 5. Неосознанность внутреннего мира. Казалось бы, что тут объяснять? Вроде и так все понятно. Вспомни все значимые неприятности своей жизни, вот тебе и все причины негативных эмоций. Однако это не совсем так. Какие-то яркие причины очевидны человеку. Это конфликты с близкими, претензии начальства, недостаток денег, проблемы со здоровьем, неудачи в бизнесе. Вот они все источники его несчастливой жизни, но избавиться от них совершенно невозможно. Близких не переделаешь, начальник тупой в кавычках, работу сменить нет возможности, денег платят мало, здоровья все меньше с каждым годом. Хорошо, даже если это и так. Но все ли причины видит этот человек? Как правило, далеко не все, причем чаще всего не замечает он крайне значимые явления. Проблема в том, что люди привыкли искать всевозможные причины своих переживаний и несчастий вокруг себя, а внутрь себя стараются не заглядывать, стараясь избежать ответственности за свои упущения. Поэтому очень часто является ситуация, когда совокупность незамечаемых, но тотальных жизненных ошибок создает внутри человека некий болезненный и гнетущий эмоциональный фон, который, конечно же, взрывается при первом подходящем удобном внешнем случае. Продолжим на более конкретном примере. Рассмотрим рабочий день некоего среднестатистического российского менеджера, мужчины лет порядка 30, несколько лет назад дослужившегося до уровня руководителя среднего звена и закисшего на этом уровне. Как всегда, не выспавшийся, поздно лег, пил пиво, смотрел телевизор. Нервно продираясь через пробки, он опять опоздал и был встречен очередным неодобрительным взглядом своего начальства, которого очень старался избежать. Еще дома при торопливых сборах на работу подсапался с женой из-за какой-то мелочи и, похоже, этот день не сдался. Чтобы окончательно проснуться, он пошел кипятить чайник и заваривать растворимый кофе. Кофе это приятно, жаль только, уже начались проблемы с давлением. И плохо, что растворимый. И почему начальство не хочет купить нам кофе в машину? Делов-то 30 тысяч рублей. Купили бы парше в комплектации попроще, хватило бы на кофе и на обеды на сто лет всему коллективу. По дороге разговаривался с коллегой, выслушав про все новые и не очень неприятности его жизни, посетовал на свои, на что делать жизнь несправедливо. Утро, время новостей, начал читать. Кризис, войны, санкции, оппозиция, коррупция, налоги, законы, мрачные перспективы. Все как обычно. Еще более укрепившись в унынии, решил «поработать», в кавычках, посмотреть почту. Ничего важного, обычная рутина, реклама. Отвлекся на рекламного смартфона, поизучал. Прикольно, может купить? Пришла смс от любовницы, отвлекся на переписку с ней, загрустил. Еще недавно самый яркий свет и вдохновение в его унылой жизни теперь начинает предъявлять права на продолжение, устраивать сцены. Как быть? Оставить все как есть, похоже, уже не получится. Бросить ее? С ума можно будет сойти от боли и страданий, ведь чувства еще очень сильны. Оставить жену? Вообразить невозможно. Так привык к своему образу жизни столько лет вместе. Новую квартиру недавно переехали. Больше ползарплаты на ипотеку уходит. Даже в отпуск теперь еще долго не поехать. А как же дети? Ведь он должен быть хорошим отцом. Может быть, все-таки купить тот смартфон? Себя порадовать? Жаль, денег не хватает. И на любовницу много уходит. Бросьте ее купить смартфон? Не вариант. Найти новую. А будет ли так хорошо? Надо поменять работу. Он, Вася, ушел конкурентом. Живет припеваючи. Но ведь кризис, везде сокращения. Нельзя сейчас уходить. Поразбирал текущие документы. Опять бессмысленная рутина. Столько времени отнимает. Развели документооборот. А ведь надо заниматься новым проектом. Займусь после обеда. В очередной раз брякнул сотовый. Десяток новых уведомлений в соцсетях. Надо глянуть, вдруг что-то важное. Хотя нет, время обеда надо скорее идти, а то очередь сейчас набежит. Обед – единственная радость в течение рабочего дня. Жаль, только кормят в этой столовой на первом этаже. Не очень. Ну и ладно, и так уже лишнего веса 30 килограмм. Весь обед болтал с коллегами. Про кризис, про падение рынка, про бездарный проигрыш нашей сборной. Хорошие люди мои коллеги, вот только фирма наша не очень. Вернулся с обеда, вспомнил про соцсети. Уже три десятка уведомлений. Надо срочно посмотреть. Завис в соцсетях на полтора часа. Только там всего интересного, хоть немного позитива ухватить. Очнулся с неприятным ощущением, что опять потерял время и не приступил к проекту. Настроения никакого. Как назло, начальник вызывает. Вернулся от начальника. Тот опять наорал за неготовность нового проекта. Вот ведь козел, даже не пытается понять, сколько у меня другой работы. В уголке сознания зашевелилась совесть. Ты ведь ничего не сделал сегодня. Но он тут же оправдался. Ну так а как? Я же не робот. Столько проблем вокруг. Попробуй тут настройся. Вынырнув из обиженных мыслей, он обнаружил, что до конца рабочего дня остался час. Хорошо, наконец-то. Надо детей из садика успеть забрать. Тем более, сегодня жена в парикмахерской есть пара часов спокойного вечера поиграть на компьютере. А потом опять будут разборки и ругань. Может, она знает про любовницу. К новому проекту решил не приступать. Завтра со свежими силами остаток времени проболтал с коллегами. Ну как, знакомая картина? Быть может, хотя бы отчасти? В любом случае здесь нет никакого преувеличения. Для огромного множества людей это совершенно типичная картина. Еще довольно мягко все изображено, в реальности бывает иначе. Понятны ли причины негатива в жизни этого человека? Да, те, что на поверхности, совершенно очевидны. А что тут еще может быть, что человек упускает из виду? Прежде чем ответить на этот вопрос, рассмотрим еще одну иллюстрацию. Тот же самый человек в похожей жизненной ситуации, но пятью годами ранее изменивший свое отношение к собственной жизни. Утром он проснулся раньше будильника и, несмотря на ранний час, отлично выспался. Когда-то давно он считал себя совой, но вот уже несколько лет как привык к новому режиму дня. всего это и проблема казалась не заниматься ерундой на ночь глядя и лечь спать на два часа раньше. Зато как бодро себя чувствуешь, просыпаясь одновременно с окружающим миром. Просыпающийся город выглядит очень красиво, пока свободные улицы, ехать одно удовольствие. Не так уж и сложно, выехал на час раньше, доехал за 15 минут. А выехал бы через час, еще час простоял бы в пробках. Зато теперь у него всегда есть лишние два часа перед началом рабочего дня, и он проводит их в фитнес-клубе, который расположен совсем рядом с его офисом. По дороге вспомнил про бывшую подругу, с которой расстались не так давно. Очень увлекательное и вдохновляющее было приключение. Но продолжать больше не стоило, ведь ей важно создать свою семью, а ему важно уважать стремление тех, кого любишь. Хорошо, что он с самого начала знакомства набрался смелости, и ясно ее предупредил, что уходить из семьи он точно не намерен. И не забывал периодически напоминать об этом. Расстались хорошими друзьями. Теперь никаких обид, только теплые чувства, которые вдохновляют уверенно двигаться дальше. И еще высводилось много свободного времени и энергии, которую он с максимальной самоотдачей вкладывает в новый проект. Разминаясь на кардиотренажерах, он подумал, каким все же отличным достижением было решиться заниматься спортом по утрам. Умеренные аэробные нагрузки настолько напитывают энергией его тела, что его работоспособность повышается чуть ли не вдвое. И это сразу дало ощутимые результаты. Два года назад его повысили до уровня топ-менеджера. Так что дорогой абонемент в фитнес-клуб в центре города давно полностью окупился. Да и про проблемы лишнего веса думать уже давно не приходится. Вспомнил, как сегодня утром он заметил, что жена была особенно не в духе. Надо пригласить ее вечером в кино или в ресторан. Домохозяйничать ей все же очень скучно. Но скоро станет легче. Дети достаточно подросли. Можно полностью положиться на садик и няню. А ей выйти на работу, заняться интересным делом. Придя в офис, он сразу собрал короткое оперативное совещание. Сотрудникам надо задавать высокий темп работы, без этого никак. Работая с новым проектом, приходится делать это каждый день. Да и не так много времени эти совещания отнимают. Коллектив привык, что он никогда не забывает ни одного данного поручения и всегда спрашивает об исполнении в нужный срок. Поэтому хоть протоколы совещаний все еще ведутся, теперь это простая формальность, потому что любая поставленная им вслух задача автоматически поступает на выполнение повторять уже никогда не приходится. Убедившись, что все сотрудники получили достаточно напряженные и приоритетные задания, он принялся решать свои собственные задачи, начав с самых важных и срочных. Телефон иногда отвлекал его, но все звонки были важными и по делу. И это нормально, так как работа топ-менеджера предполагает очень широкий круг ответственности и нужно постоянно держать руку на пульсе. Близкие давно привыкли, что на звонки и сообщения, будучи на работе, ему отвечать некогда и более его не беспокоит. Соцсети он включает не чаще пару раз в неделю по вечерам, просто чтобы быть в курсе общественной жизни, а новости просматривает еще реже. Ведь по большому счету полезная информация в них попадает крайне редко, а сводку отраслевых новостей он получает по подписке от информационной компании и тратит на ее прочтение порядка пяти минут в конце дня. Подошло время обеда, совмещенного с деловой встречи с давним партнером, и он вышел чуть заранее, чтобы не спеша прогуляться до нужного ресторана. Вообще очень здорово, что однажды ему удалось проснуться в своей жизни. и организовать ее так, как ему самому удобно. Пожалуй, важной предпосылкой к этому когда-то стала единодушная договоренность будущей женой о том, что они готовы пожертвовать излишним бытовым комфортом ради путешествий и приключений. Это движение, новая широта восприятия мира и стремление узнать его еще больше и послужили вдохновением для новых достижений в карьере. Поняв, что хочет достичь намного большего, он решил действовать, сосредоточив все время и энергию на профессиональном росте. Пришлось пойти на неприятные неудобства, например, перестать поддерживать болтовню коллег. Но постепенно они привыкли, что находясь за рабочим столом, он может пробормотать лишь ребят, не сейчас очень срочное дело. А поскольку он всегда с готовностью брался за самые сложные задачи отдела, все относились к нему с должным уважением. Он исключил все бесполезное общение в рабочее время, отключив соцсети и настроив почту и мессенджеры только на важные деловые контакты. Перестал часами бесцельно блуждать в интернете и смотреть телевизор. стал следить за своим самочувствием и поддерживать рабочее настроение. Первые успешные результаты появились очень скоро. Постепенно он вошел во вкус и осознал, что движение в бизнесе – самое увлекательное приключение всей его жизни, которое не может сравниться ни с чем другим. Конечно, иногда важно переключаться на нечто другое, но лишь чтобы сделать свою жизнь полнее и ярче, а заодно освежить свои мысли. Осознав на собственном опыте, насколько сложно управлять компанией, пусть даже небольшой ее частью, Он стал с пониманием относиться к причудам и нервным срывам начальства и чувствовал угрызение совести за свои прошлые конфликты с ним. Все-таки каким глупым он был раньше. Вторую половину дня, помимо нескольких коротких тематических совещаний, он посвятил проработке дальнейших задач нового проекта. Тактическое и стратегическое планирование – его важнейшие функции, как руководителя. Кроме него, их выполнять некому, благо теперь есть отдельный кабинет, где можно работать с максимальной отдачей. С хорошим настроением от плодотворно проведенного времени, он вышел из офиса, как обычно, на два часа позже окончания рабочего дня. Ведь это гораздо удобнее, чем стоять в пробках в самые горячие часы. А заодно можно увидеть, кто из сотрудников задерживается после работы, а значит, действительно сильно загружен. Сев в машину, он не спеша поехал в ресторан. Я договорился встретиться с женой и детьми через полчаса. Как иллюстрация, слащавая сказка. Ничего подобного, обе истории отражают образ жизни совершенно реальных людей, которых я лично знаю. Другое дело, что персонажу первой истории переход к жизненной ситуации второго персонажа, скорее всего, покажется совершенно невозможным. Однако ничего невозможного в этом нет, нужно лишь изменить привычные взгляды и подходы. Это не просто, но вполне доступно каждому. Как это сделать? Можно взять вторую историю за руководство к действию и начать последовательно выполнять каждый ее пункт. Другой вариант – можно создать собственную историю. И один из путей такого создания – это выявить все причины своего несчастья и устранить их стратегическими, то есть меняющими образ жизни, или тактическими, меняющими поведение в конкретной ситуации, мерами. Пункт 6. Как искать значимые причины. Существует исключительно простая и легкая, но крайне эффективная практика, которая занимает не более нескольких минут в день. Ее можно назвать наблюдение за своим внутренним миром. Предлагаю тебе начать применять эту практику уже сегодня и постепенно обрести привычку использовать ее на протяжении всей своей последующей жизни. Наблюдение за своим внутренним миром заключается в следующем. А. Найди свою эмоциональную точку отсчета. Твое нормальное эмоциональное состояние, не имеющее никакой причины, то есть в отсутствии огорчений и радостей. И запомни ее. Хорошо, если она будет соответствовать оптимальному настроению, о котором мы подробно говорили в пункте 2. Если все же отличается, например, чуть грустнее, мрачнее, скучнее, ничего страшного, для начала вполне подойдет. Б. Утром каждого дня замечай наличие твоего нормального состояния. Обычно после сна оно всегда присутствует, за исключением ситуаций слишком тяжелых обременений дня прошедшего или крайне неприятных задач дня начавшегося. В. Несколько раз в течение дня обращай внимание на свое внутреннее состояние. Изменилось ли оно в сравнении с утренним? Г. Если состояние изменилось, нужно найти причину. В этом основная суть практики – найти все повторяющиеся постоянные или однотипные причины, чтобы предотвратить их повторное воздействие в будущем. Отмотай назад в своей памяти кадры событий нескольких последних часов. Что вывело тебя из равновесия? Какова причина возмущения твоего эмоционального фона? Кто или что явились источником данной причины? Другой человек? Твое действие или мысль? Как часто это повторяется в твоей повседневной жизни? Запиши или запомни результат. Д. По мере укрепления описываемого навыка, выполнение пунктов Б, В и Г начинает занимать лишь несколько секунд. Если этот эффект достигнут, сокращай интервалы между наблюдениями, считывая свое состояние до и после любого важного контакта с другими людьми, отслеживая изменения. Идеальное выполнение практики – это непрерывное, постоянное фоновое наблюдение за своим внутренним миром. Оно не требует усилий и занимает лишь тысячные доли процента твоего внимания. Оно реагирует только на изменения, но позволяет замечать эмоцию сразу в момент ее рождения, пока она совсем слаба, а потому еще поддается волевому вмешательству. Е. По мере освоения навыка, начинай заглядывать глубже в самого себя. Вскрывай пласты осадка многих лет твоей жизни, ищи глубоко скрытые причины, постоянно омрачающие твой внутренний мир. Со временем ты обретешь достаточную чуткость, чтобы заметить и осознать все свои значимые внутренние напряжения и конфликты, и избавиться от них. Этот путь ведет полный душевной гармонии к счастью. Его стоит пройти, и он точно тебе под силу. Попробуй идти по нему, и даже промежуточные результаты тебе очень понравятся. Ж. Любые другие практики, развивающие внутреннее внимание человека, дадут полезную поддержку развитию описываемого навыка, как вариант – йога, модное увлечение, отличная физкультура, гарантированная польза телесному здоровью и очень нужный навык наблюдения за своими внутренними телесными ощущениями, которые очень близко граничит с наблюдением за эмоциональной частью внутреннего мира. Даже одна тренировка по йоге в неделю уже даст заметный результат. Разумеется, твой ум поначалу будет противиться столь явному вмешательству его привычный уклад работы, накатанный за прошедшие десятилетия. Есть четыре проявления сопротивления привычек твоего ума, четыре трудности, которые мешают выполнению данной практики. Первое. Практика слишком простая, а потому кажется бессмысленной и применять ее не хочется. На самом деле все наоборот. Бессмысленно сонная неосознанная жизнь, полная страданий. А эта практика – великолепный путь к обретению счастья и новых смыслов. Второе. Наблюдение своего нормального состояния является очень непривычным действием для человека. Подобно тому, как человек не замечает нормальную работу своего физического тела и даже не может никак его описать на вербальном уровне, а может заметить и охарактеризовать лишь возникшие неполадки, боль и недомогание. Точно так же человек не замечает и нормальное состояние своего эмоционального мира и вспоминает про него лишь когда сталкивается с самыми яркими и неприятными негативными эмоциями. Третье. Заглядывать в свой собственный мир человеку, как правило, неприятно. Слишком много скелетов в этом шкафу накопилось за долгие годы жизни. Отчасти эта проблема обусловлена искажениями самооценки. Вспоминать про свои ошибочные и слабые стороны, на которые придется постоянно натыкаться, если заглядывать в свой внутренний мир, человеку не хочется. А еще внутри него живут чувства вины по самым разным прошедшим поводам. Боль былых ошибок. Это все тоже, казалось бы, ворошить ни к чему. И, конечно же, многочисленные страхи и тревоги относительно возможных неприятных событий в будущем. Это постоянные обитатели внутреннего мира человека, встречи с которыми лицом к лицу всегда очень хочется избежать. На самом деле, не нужно прятаться от этих завалов, а нужно разобрать их раз и навсегда. Именно они создают тот самый угнетающий негативный фон твоей жизни, препятствующий счастью и радости каждого дня. Четвертое. Повторять практику нужно несколько раз в день, В течение как минимум года. Разумеется, это крайне сложно, вспомнить про себя самого пару раз в день на пару секунд. Эта задача под силу лишь настоящим героям. Все эти трудности вполне преодолимы. Они ведь не существуют в реальности, это лишь привычки, ума, проявление лени, инертности и пустых страхов. Нужно четко поставить перед собой задачу, следовать приведенному алгоритму изо дня в день и установить регулярный самоконтроль за надлежащим его выполнением. Другой вариант – закрыть эту книгу и подарить ее кому-нибудь из друзей. Ведь ты же прожил как-то часть своей жизни, протянешь и оставшиеся годы. А стремление к лучшему качеству жизни – это лишь возможный, сознательный, волевой выбор, но вовсе не обязательное чье-то требование. Просто скажи себе, меня все устраивает, я не хочу ничего менять. И не морочь себе голову. А заодно вспомни, зачем ты вообще взялся за эту книгу. Пункт 7. Где искать значимые причины? Как мы уже обсуждали, причин негативных эмоций существует бесконечное множество. Поэтому, чтобы сделать твой внутренний пояс более успешным, я предлагаю структурировать и ранжировать наиболее значимую совокупность вероятных существенных причин. Прежде всего, следует обратить внимание, что причины и их источники распределены в физическом и социальном пространстве. И больший приоритет, то есть наибольшую силу влияния, имеют те, что ближе к самому человеку. Наиболее значимыми являются причины из следующих сфер. в порядке убывания силы влияния. Первое – Внутренний мир человека, его мысли, психика, ощущения – это самая значимая сфера в данном вопросе. Причины из этой сферы имеют три практически важные особенности. Во-первых, создаваемые ими эмоции носят в основном фоновый характер, без ярких всплесков и бурь. Однако это тот самый фон, который более всего омрачает настрой. ухудшает качество жизни, делает болезненными все прочие сферы и ведет к самым неприятным последствиям. Во-вторых, человек привык к их присутствию, поэтому склонен не замечать их и считать нормальным явлением, а соответственно выявить их достаточно трудно. В-третьих, детальный разбор своего внутреннего мира является непривычным действием для большинства людей, и это еще более осложняет такой поиск. Вторая сфера – это близкое эмоциональное окружение. Родные, близкие, друзья, партнеры – все люди, с которыми у человека присутствует постоянная эмоциональная взаимосвязь. Эта сфера, дающая самые яркие и бурные негативные эмоции, порой перерастающие в настоящие взрывы и ураганы. Причина столь сильных реакций в том, что с одной стороны человек более всего эмоционально открыт и беззащитен для людей этой сферы, а с другой стороны он имеет в отношении них довольно весомые ожидания в части их должных действий по отношению к нему. При этом ожидания эти очень идеализированы, а близкие люди – это всего лишь люди, далекие от надуманных идеалов. Противоречия эти часто накапливают столь высокую разность потенциалов, что, как и в окружающей природе, она рождает громы, молнии, штормы и цунами. Третья сфера – деловое социальное окружение. Коллеги, сотрудники, клиенты, поставщики, подрядчики, конкуренты, контролирующие и регулирующие органы и так далее. Бизнес всегда приносит проблемы, это неизбежно, таковы правила игры. Поскольку эмоциональные взаимосвязи в этой среде чаще минимальны, что называется ничего личного, то и решать эти проблемы легче. Другое дело, когда проблемы из этой сферы начинают сыпаться, как из рога изобилия. Слишком неожиданная проверка контрольных структур, обвал на рынке, кризис, санкции и тому подобное. Тогда выдерживать становится очень сложно. Четвертая сфера – информация из прочего социального окружения. Речь идет о средствах массовой информации, интернете, соцсетях, разговорах, слухах, прогнозах и тому подобном. Казалось бы, это самые малозначительные причины, ведь от человека они дальше всего. Но здесь следует вспомнить, что таких причин человек получает каждый день огромное количество, и это количество перерастает в качество. Все средства массовой информации – это источники негативной информации. К сожалению, эти понятия являются почти синонимами. В погоне за популярностью средства массовой информации акцентируют внимание на всевозможных проблемах, на раздувании их значимости и неприятных последствий. Рассмотрим для примера некий заурядный новостной сюжет. Пожар в квартире в жилом доме, расположенном в некоем городе, в котором всего 500 тысяч квартир. Причем это второе сообщение за неделю. Впечатлительный потребитель СМИ может подумать, второй пожар за неделю, это ужасно, куда смотрят пожарные, куда катится этот мир. Эти сообщения СМИ отражают реальную картину мира вокруг данной проблемы? Нет. Реальная картина состоит в том, что в городе еще 499 998 квартир, жители которых предпринимают успешные меры для предотвращения пожара, причем делают это каждый день. Иными словами, реальной картине соответствовало бы 499 998 квартир умножить на 7 дней равно... 3 миллиона 499 тысяч 986 новостных сюжетов о том, что меры успешны и пожар не случился. И два сообщения, когда жители проявили безответственность и пожар случился. Ну кому интересна такая картина? Никому. Вспомнил ли потребитель СМИ про 3,5 миллиона случаев за неделю, когда пожаров не произошло? Нет, он думал только про потери от этих конкретных двух пожаров и про то, куда смотрят пожарные. Таковы особенности человеческого восприятия. Какой осадок остался в психике этого человека? Куда катится этот мир? Теперь умножь неприятный эффект на то количество разнообразнейших негативных новостей, которые публикуются ежедневно в средствах массовой информации. Что получится? Получится, что излишне впечатлительному потребителю СМИ, хотя он изначально совершенно здоровый человек, прямая дорога в сумасшедший дом или к самоубийству, что, к сожалению, происходит не так уж и редко. Собираешься ли ты ежедневно отравлять свою жизнь сотней негативных новостей, полностью оставляя за кадром твоего внимания 175 миллионов благоприятных новостей, это твой собственный выбор. А потом еще многократно усиливать этот эффект, обсуждая новости с друзьями и близкими. Ну, в конце концов, по дороге к сумасшедшему дому можно просто прогуливаться. Туда-сюда, туда-сюда. Пункт 8. Краткий путеводитель по внутреннему миру человека. Не буду еще раз повторять все трудности поиска в своем внутреннем мире. Думаю, уже понятно, что дело непростое. Поэтому выделяю эту тему в отдельный пункт, поговорим подробнее. С некоторой степенью упрощения можно сказать, что твой внутренний мир состоит из двух частей – явной и непроявленной. Прошу не путать эти понятия с сознательным и бессознательным, это тоже две части внутреннего мира, но это срез в несколько другой плоскости. Явная часть – это все то, что лежит на поверхности и вполне доступно человеку для анализа, осмысления и осознания. Применительно к сфере негативных эмоций – это неудовлетворенные желания и стремления, страхи и тревоги, обиды, вина, сомнения и тому подобное. Освоив фазы наблюдений за своим внутренним миром, ты без труда выявишь все эти составляющие вместе с их причинами, по крайней мере с поверхностными. Иными словами, с этой частью все просто, и объяснять далее нечего, нужна только практика. Непроявленная часть – это более глубокие устремления и желания человека. Они тоже потенциально доступны для осознания, но идентифицировать их человек в своем обычном состоянии не может. На уровне эмоциональных ощущений они проявляются как некая непонятная тоска по чему-то важному, беспричинное стремление к чему-то большему и более значимому, чем то, что есть в нынешней жизненной ситуации. Но чего конкретно не хватает, человеку неясно. Этот зов непроявленной части внутреннего мира нередко становится очень сильным и не дает человеку более жить спокойно. Если человек упорствует и не откликается на него, зов становится причиной депрессий, тотальных разочарований и прочих неприятностей. Если же человек наконец решается, его неосознанный отклик часто становится слишком резким и неуклюжим. Внезапно импульсивные увольнения с работы, сжигание мостов, разрыв отношений. Дауншифтинг, уход в религию или в эзотерику, переезд в другой город или в другую страну и так далее. Иными словами, человек чувствует, что нужно что-то изменить, но что конкретно, не понимает. И потому решается изменить все сразу. Возможно, изменить все сразу – это лучше, чем не менять ничего, но все же предлагаю тебе проявить чуть больше внутреннего внимания и сделать выбор более целенаправленный и точный. Основываясь на практическом опыте, я выделяю восемь сфер для поиска причин в непроявленной части твоего внутреннего мира. Сбалансированное и гармоничное состояние человека характеризуется раскрытием и проживанием каждого из этих аспектов. Иначе говоря, это восемь возможных направлений для углубленного внутреннего поиска, которые, скорее всего, помогут отыскать тебе все необходимые ответы. Итак, первое – смысл твоего присутствия в жизни. Известный психотерапевт Виктор Франкл, благодаря нескольким годам, проведенным во времена фашистской Германии в концентрационном лагере Освенцим, самым прагматичным, убедительным и очевидным образом доказал, что смысл собственной жизни является исключительно важной основой существования для каждого отдельного человека. Прочтение его книги «Человек в поисках смысла» гарантированно убедит тебя в истинности этой идеи. Он доказал, что каждый человек, пока он жив и намерен жить дальше, обречен искать смысл в своей жизни и в своих действиях. Поиск смысла — первое и важнейшее направление твоего внутреннего поиска. Какой-либо практически полезный смысл в твоей жизни всегда должен присутствовать. От самых примитивных желания обладать благами и материальными ценностями, от стремлений к удовольствиям и развлечениям до высочайших гуманистических смыслов служения человечеству. Подумай над смыслами твоей жизни. Если их нет, Эта проблема нужно срочно найти. Только помни, что твои смыслы эволюционируют по мере твоего развития. К примеру, такие смыслы, как «чтобы прокормить семью» или «чтобы купить машину определенной марки» быстро утрачивают значимость по мере их достижения. Тогда искать следует в смыслах более высокого порядка. Второе. Движение вообще и сонаправленное смыслу в частности. Движение – это естественное гармоничное состояние человека, как и любого живого существа на нашей планете. Наполненная энергией и стремление к новому, к открытиям и к свершениям для человека жизненно необходимо. Я уже говорил об этом в пункте 3. Применительно к внутреннему поиску добавлю несколько слов о важных аспектах этого движения. Во-первых, важны все варианты движения и его количество. Спорт, общение, труд, карьера, бизнес, успех, путешествие, активный отдых – Все что угодно, и чем больше, тем лучше. К примеру, один мой друг, лишившись возможности заниматься любимым масштабным делом, и пока не нашедший себя вновь, заполнил свою жизнь движением более простого типа. Живет в разных городах, постоянно перемещается между ними, уделяет внимание друзьям, родным и близким. Его дни расписаны по минутам, и это помогает ему временно удерживать свою огромную созидательную энергию, пока не нашедшую новой реализации, в живом и гармоничном состоянии. Во-вторых, преобладающая часть движения должна соответствовать неким важным для человека смыслам. Движение, лишенное смысла, на длительном промежутке времени удовлетворения не приносит. И если твоя жизнь уже наполнена всевозможным движением, вероятно, пришло время обрести новые важные смыслы и сонаправить им его. В-третьих, важным аспектом движения является новизна впечатлений. Люди придумали многочисленные социальные протезы, (в кавычках) чтобы заглушать эту потребность, пользуясь чужими впечатлениями. Я говорю о телевидении, интернете, соцсетях, средствах массовой информации и так далее. Отличное изобретение. Можно просто лежать на диване, а картинка перед глазами все время меняется. Но что тебе интереснее, бегать по миру своими ногами или ковырять на тренажере на чужих протезах? Решай сам. В-четвертых, конечно же, такой важнейший аспект движения, как свобода. Все люди в той или иной степени к ней стремятся. Они слагают стихи, поют песни, вдохновляясь ею, создают произведения искусства. Множество войн за всю историю человечества были посвящены именно борьбе за свободу. Что же такое свобода? Какова норма ее достаточности? И есть ли мера ее абсолюта? Абсолютной свободы, конечно же, не существует. Человек связан как минимум условиями для выживания своего тела и своего рассудка. И если вдуматься, эти условия столь узкие, столь ограничены. Определенная температура, специальная атмосфера, сложнейшее питание, особенная социальная активность и все это в крошечной теплице на окраине галактики. Малейшее изменения в этой ничтожной экосистеме, и человечество исчезнет, будто бы его и не было никогда. Какая уж тут свобода. Быть может тогда свобода это деньги? Отчасти да, в нашем социуме деньги – мера степени свободы, но это лишь одно из ее измерений. К примеру, собственник успешного бизнеса, не сумевший выстроить в нем органичную систему оперативного управления, нередко становится его заложником и не может никуда отлучиться даже на неделю. Или, например, объекты роскоши и имущества в разных странах становятся объектами дополнительных забот, требуют надлежащего ухода, правильной эксплуатации и, главное, регулярного личного посещения. То есть, становятся еще одной стороной обусловленности. Конечно же, свобода относительна. С одной стороны, это возможность поступать по собственному разумению, принимая на себя всю ответственность за результат. Эта грань свободы доступна немногим, поскольку большинство людей к ней не готовы, не справятся с ответственностью. Дозрел ли ты? Решить можешь только ты сам. С другой стороны, свобода определяется полнотой жизни человека, разнообразием его движения, многочисленностью и яркостью реальных личных впечатлений. Эта грань свободы доступна каждому, но мало кто ею действительно пользуется. Разумеется, ее нужно сначала заработать. Она соразмерна успешности в социальной и экономической активности. Но большинство людей склонны останавливаться, едва заработав деньги на диван и телевизор. Третье. Гармоничное сосуществование со своим телом, раскрытие и свободное движение в нем энергии физиологического уровня. Казалось бы, ну что тут объяснять спорт, правильное питание, здоровый образ жизни, отдых на природе, бла-бла-бла. Однако я не пытаюсь в очередной раз повторить банальные истины. Я лишь хочу обратить твое внимание на то, что очень многие люди с помощью вкусной пищи, алкоголя и малоподвижного образа жизни доводят свое тело до очень неприятного состояния и искренне считают это нормальным. И не о тебе ли я сейчас говорю. Существование в нездоровом теле всегда приносит плохие ощущения и плохие эмоции, которые вносят очень весомый вклад в тот самый непонятный негативный внутренний фон. Конечно, большой стейки алкогольной анестезии могут многое исправить, но лишь ненадолго и с ухудшением конечного результата. Четвертое. Энергии раскрытия и реализации своих талантов. Все твои таланты – неотъемлемая часть твоего существа. Точно так же, как твоим мышцам для нормального самочувствия нужны движения и нагрузки, так и твои таланты нуждаются в раскрытии и реализации. Нереализованный талант нередко становится подобен по ощущениям растущему зубу, который никак не может прорваться через десну. На эмоциональном фоне это отражается соответственно. Очень подробно тема талантов раскрыта в первой книге человек созидания» об устройстве жизни и твоих самых важных вопросах. Рекомендую внимательно почитать. Пятое. Энергии присутствия в человеческом социуме. Каждому человеку для хорошего самочувствия необходимо взаимодействие с другими людьми. Иначе человек грустит, чувствует себя одиноким, покинутым, никому не нужным. Не спеши говорить, что это не про тебя. Когда такого взаимодействия в явном избытке, человек не чувствует этой потребности. Наоборот, ему порой даже хочется сбежать от людей. Но когда ситуация меняется, нередко оказывается, что эта потребность есть, причем очень сильная. Базовый уровень этого аспекта – друзья, семья, родные и близкие – Более широкий уровень – потребность в кипучей жизни, в гуще событий, в центре социума, в центре внимания многих людей, в центре твоего влияния на них. Следующий уровень – власть. Особенно остро переживают люди ее потерю. Шестое – полезность людям. Да, быть полезным, делать что-то полезное – это важная и естественная потребность человека. А служение людям – один из высочайших возможных смыслов, известный со времен зарождения человеческой цивилизации. Конечно, поначалу нужда, жадность и алчность закрывают от человека эту потребность, но по мере насыщения или прозрения она всегда проявляется. Поэтому подумай, делаешь ли ты что-то полезное для многих людей и веришь ли сам искренне в эту полезность? Если нет, возможно, пора начинать. Один из аспектов этой полезности благодарность в твой адрес, но он не обязательный. Полезность может приносить удовлетворение и без этой обратной связи, тем более, столь редкой в наше время. Седьмое. Любовь, как свет, наполняющий твою жизнь особым оттенком смысла и невероятными красками. Все люди стремятся ощущать любовь в своей жизни. Все это знают, это совершенно очевидный факт. А если любви в жизни нет, порой разгорается гнетущая тоска по этому состоянию. Если сей аспект для тебя актуален, рекомендую обратиться к вышеупомянутой первой книге серии человек созидания Восьмое. Ощущение взаимосвязи с разумным началом мира. Привожу этот аспект более в связи с тем, что упоминал уход в религию или в эзотерику как один из вариантов «все изменить». Такая потребность встречается относительно редко. Если все же это о тебе, хочу обратить твое внимание, что полный уход в духовные измерения чаще всего лишь бегство от трудностей. Все нужные тебе аспекты духовности можно очень гармонично встроить в твою обычную мирскую социальную жизнь. И эта практика будет многократно полезнее и интереснее, чем бегство. Пункт 9. Что делать, когда причины найдены? Ответь на несколько вопросов. Ты ешь гнилые фрукты, тухлую рыбу, испорченное мясо, пьешь воду из болота или, к примеру, ацетон. Ты позволяешь кому бы то ни было кормить отравленной и испорченной пищей. Придерживаешься ли ты хотя бы каких-то минимальных правил здорового питания? К примеру, ты предпочитаешь блюда из хорошего мяса и свежих овощей или питаешься сплошь бургерами и сосисками в тесте? Думаю, твои ответы очевидны. Ты бережешь свое тело, иначе будут отравления, рвота, понос, болезни и смерти. Теперь ответь себе, почему и зачем, с такой тонкой и уязвимой частью своего существа, как мир твоих мыслей, желаний, надежд, чувств и эмоций, ты поступаешь с точностью до да наоборот. Ежедневно, завидным упорством ты питаешь свой удивительный и неповторимый внутренний мир ядовитыми отбросами социума, отходами жизнедеятельности окружающих людей и самого себя. Зачем ты это делаешь? Если эта очевидная мысль произвела на тебя хотя бы мизерный отрезвляющий эффект, предлагаю тебе, начиная с сегодняшнего дня и до конца твоих дней, заботиться о своем душевном внутреннем мире в 10 раз бережнее, чем ты заботишься о своем желудке и кишечнике. Уже слышу возмущенные возгласы. Это же как же так? Мы же не роботы? Чтобы как-то оппонировать впечатляющему образу бездушных машин, приведу более жесткие аналогии. Потому как очень важно ясно понять основную идею данного пункта и не искажая ее первым подвернувшимися штампами. Ни для кого не секрет, что человек не питается фекалиями и избегает ощущать их запах, хотя он сам и все человечество ежедневно производят сей нелицеприятный зловонный продукт. Однако, несмотря на яркое стремление дистанцироваться от всей субстанции, людям удается великолепно решать проблему ее утилизации. Более того, вокруг этой задачи создана целая индустрия, включающая как высокие технологии, так и великолепные креативные решения. Если, к примеру, посмотреть на туалеты лучших современных отелей и ресторанов, то это, если не произведение искусства, то уж точно шедевры интерьерных решений и художественного дизайна сантехнических приборов. Иными словами, задача успешно решается, индустрия развивается, технологии совершенствуются, творчество процветает, но никто не питается онными коммунальными отходами, почти никто не вдыхает их запахи и не трогает их руками. Даже рабочие, которые по долгу службы вынуждены нырять в сие с головой, надевают гидрокостюмы и акваланги. Итак, приношу извинения за необходимые шокирующие ассоциации, но точно таким же образом я предлагаю поступать, защищая твой внутренний мир от негативного влияния при решении проблем твоей жизни, твоего окружения и общества в целом. Скажешь, это невозможно? Возможно. К примеру это удается большинству врачей, работающих со смертельно больными пациентами. Да, они окружены горем и страданиями, минусами, вполне могут быть здоровы и счастливы. Как этого достичь, станет более-менее понятно после прочтения всех глав книги, и все окончательно прояснится после многократных попыток применения приведенных приемов и способов своей практике. Применительно к теме первой главы, к моменту рождения негативной эмоции, мы говорим про ликвидацию причин их вызывающих, про изоляцию от этих причин, и про снижение влияния тех причин, отстраниться от которых не представляется возможным. Разумеется, речь идет об уже известных, постоянных, повторяющихся или однотипных причинах, влияние которых в будущем следует предотвратить. Пункт 10. Принципы работы с эмоциональной сферой. Следует принять во внимание несколько ключевых принципов работы с миром своих эмоций. Первое. Количество и интенсивность негативных эмоций, испытываемых одновременно или на протяжении короткого периода времени, от нескольких часов до нескольких дней, имеет огромное значение. К примеру, здоровый позитивно настроенный человек легко и бодро может справиться с встретившимися ему одной или несколькими неприятностями, пусть даже весьма значительными. Напротив, человек, раздираемый переживаниями и унынием, даже от одной новой малозначительной неприятности может впасть в бездеятельную депрессию, полностью опустить руки или наоборот в разрушительное истерическое состояние. Второе. На начальном этапе освоения навыков работы с эмоциями, человеку доступны лишь несколько наиболее подвластных ему причин и следствий, которые могут показаться малозначительными и не требующими вмешательства. Третье. Из сочетания принципов 1 и 2, количество имеет значение и подвластны лишь немногие, вытекает важнейшее правило работы с негативными эмоциями, устраняя любые подвластные причины и следствия, вне зависимости от их кажущейся значимости или малозначимости. Четвертое. Целесообразность имеет значение, но не переоценивай это качество и не превращай его в отговорку для бездействия. К примеру, твоя работа вызывает у тебя отрицательные эмоции, и ты думаешь, надо менять работу. Однако сделать это с выгодой для себя ты сейчас не можешь, жить как-то надо, и ты решаешь более не копаться в этой сфере, а эмоцию определяешь как неподвластную. На самом деле это не так. Практика показывает, что неприятие к работе чаще всего вызывает конфликты с коллегами, с начальством и клиентами. Причем порождает их сам человек по причине своей лени, нежелания понимать интересы других людей, пустого стремления доказать свое превосходство и значимость и тому подобных. И если переосмыслить и изменить свое поведение, большинство причин бесследно исчезнет, человека могут даже повысить в должности, и эта же самая работа превратится в сплошное удовольствие. Пятое. Из приведенного примера следует пятый принцип. Если причина тебе не подвластна, пытайся разделить ее на составные части и решай каждую из частей по отдельности. Пункт 11. Ликвидация причин негативных эмоций. В данном контексте мы говорим прежде всего вот о чем. В большинстве случаев отрицательную эмоцию вызывает не сама причина, как внешнее событие, а ощущение значимости данной причины, которую мы сами умозрительно формируем внутри себя, основываясь на прошлом жизненном опыте. Реальной причиной может являться, к примеру, внешний удар, влекущий физическое повреждение тела, боль и переживание этой боли. Саму свершившуюся причину рождения эмоций тут никуда уже не денешь. Можно работать только с последствиями, с болью и с изоляцией от новых причин, избегать данного риска, если он не целесообразен, а если он важен – предпринимать меры защиты. К примеру, катаясь на мотоцикле, можно водить более аккуратно. А можно надевать защитный костюм, частично предохраняющий тело от сильных повреждений при падениях. Многие причины имеют лишь выдуманную значимость, от которой можно избавиться путем внутренней работы в своем сознании и путем комплекса внешних действий, нивелирующих эту значимость. Например, страх увольнения с работы или свершившийся таковой факт является весомым источником негативных переживаний. Но если вспомнить, что ты молод, здоров, бодр и активен, вполне можно поверить. что найдешь себя в любой ситуации, и это избавит тебя от данных страхов и переживаний. Наоборот, смену работы ты сможешь начать воспринимать как некое увлекательное приключение новизну расширение границ твоего мира. Комплексом внешних действий, нивелирующих значимость увольнения, может являться освоение высочайшего уровня профессионализма и, как следствие, обретение высокой твоей ценности и востребованности на рынке труда. Другие варианты – наработка большого количества доверительных деловых отношений, хорошей деловой репутации, освоение смежной профессии, накопление значительных финансовых резервов. Итак, говоря о ликвидации причин негативных эмоций, мы говорим о ликвидации внутреннего ощущения их значимости, достигаемой путем. первое – Переосмысление значимости тех или иных причин. Если обесценить часть из них в своем сознании, они перестанут являться причинами, перестанут рождать эмоции. Второе. Принятие комплекса мер, твоих внешних действий, целенаправленное формирование новых внешних обстоятельств, которые обесценивают значимость некой конкретной причины и аннулируют весь ее возможный эмоциональный эффект. Многие значимые причины не лежат на поверхности и придется приложить усилия, последовательность и терпение, чтобы их найти. Попробуем разобрать ситуацию с примером, приведенным к пункте 9. Отрицательным отношением к работе по причине конфликтов с коллективом и начальством. Проявив немного самокритики и усердия, возможно, с помощью внешних подсказок, человек в такой ситуации способен осознать мысль, что источник неприятия к работе – это конфликты, причиной которых во многом является его собственное поведение. Однако, несмотря на возникшее понимание, попытки избежать таких конфликтов ни к чему не приведут, они все равно будут случаться, как бы сами собой. Ибо истинный источник данных конфликтов – его собственные идеи, значимость которых он еще не переосмыслил, в частности. А. На работе, кроме работы, у меня есть другие, очень нужные мне дела, и для меня они важнее работы. Поболтать с коллегами, покурить, попить чай, повисеть в интернете, поэсэмэсить с друзьями, пообщаться в соцсетях, подумать о личных проблемах, подремать, пообедать, пораньше уйти домой. Пока человек не переосмыслит и не отпустит эти значимые для себя идеи, он и дальше будет слыть лодырем и работником второго сорта. И отношения со стороны коллег и начальства никак не изменятся. Б. На работе я самый умный, а начальство самого не разбирается, чего хочет, некорректно ставит глупые задачи, несправедливо распределяет работу и зарплату. Можно только удивляться, сколько людей искренне считает себя умнее других. Пожалуй, процентов 80, не меньше. Как будто мы все живем в огромной академии наук или в глобальном клубе знатоков. В этом легком всеобщем безумии человеку можно очень быстро преуспеть. Достаточно лишь стать исключением, переосмыслить истинность идеи «я самый умный», признать важность знаний и навыков других людей. И начать у них всему учиться. пытаться понять, что они делают и зачем. И прежде всего, это необходимо сделать в отношении своих непосредственных руководителей. С. На работе я круче всех. Я это всем докажу и никому не позволю несправедливо ставить мне задачи и неправильно нагружать меня ответственностью. Ну тут даже и добавить нечего. Смотри, комментарий к идее Б. Все точно так же обстоит и в этом аспекте. Понятно, что раскручивать такие цепочки взаимосвязанных реакций внутри себя – дело далеко не простое. И разрешить все проблемы лихим наскоком точно не получится. Упорство, терпение, наблюдательность и честность перед самим собой являются ключами к успешному решению этой задачи. Ликвидация конкретных причин рождения негативных эмоций – способ, пожалуй, самый сложный, но и самый важный. Мы начали повествование именно с него – потому что все прочие способы, лишь подмена данного пункта, необходимы, когда реализовать его пока не представляется возможным. Пункт 12. Комплексные практики ликвидации причин. Из всей совокупности возможных действий по настройке твоего внутреннего мира я предлагаю обратить внимание на ряд направлений, способствующих снижению и ликвидации будущей значимости целых совокупностей однородных причин. Прежде всего, речь идет о следующих практиках. Первое. Практики принятия себя, выравнивания самооценки, обретения уверенности в себе. Искажение самооценки – самые болезненные и самые уязвимые струны внутреннего мира человека. И если не настроить их как следует, гармоничного звучания достичь не удастся. Без адекватной оценки самого себя и без принятия себя таким, какой ты есть, большинство контактов с другими людьми будут постоянно рождать десятки и сотни негативных эмоций. Много важного сказано об этой проблеме в первой книге человек созидания и я очень подробно расскажу в следующей. Некоторое важное дополнение я привожу здесь в пункте, посвященном работе с чувством вины и с болью своих ошибок. Второе. Практики принятия других людей, адекватное восприятие их истинных качеств, избавление от искаженных ожиданий. Опять же, адресую читателя к первой книге из данной серии, а также к пункту настоящей книги, повествующем о чувстве обиды. Третье. Для людей с ярко выраженным эго, настоятельно рекомендую обратить внимание на практики, способствующие снижению его влияния. Почему и зачем? Пока ты удерживаешь себя в центре мира, тебе надлежит соответствовать титулу центра. Тебе нужно постоянно заставлять этот мир вращаться вокруг себя, постоянно быть во всеоружии, постоянно быть идеальным, самым лучшим, самым крутым. На тебя обращен, в кавычках, оценивающий взор миллионов людей, которые ждут, в кавычках, от тебя идеальной безупречности. Такое завышение требований к самому себе не оставляет места для работы со своим внутренним миром. А ты сам остаешься поглощенным потаканием своему эго, должен постоянно доказывать всем свое превосходство, свою правоту, свою красоту, свою крутизну. Все твои силы уходят туда. Кому я это говорю? Общаясь с людьми, уже достигшими серьезного успеха, не трудно заметить, что большинство из них лишь играет роль своего величия, используя такую маску для того, чтобы вести за собой людей, поддерживать свою власть эффективно взаимодействует в деловой сфере. Иными словами, они относятся к этой роли как к инструменту, и потому она не вызывает у них ни малейших переживаний. Но вот многие люди, еще находящиеся на пути к успеху, начинают искренне верить в эту картину. Тогда она становится для них источником многих негативных переживаний. Почему? Человек лишь искренне вообразил себя великим и пытается всем это доказать с помощью специальной одежды, аксессуаров, автомобиля, знакомств и надменного поведения. Однако сие величие еще никак не признано окружающими. Думаю, не нужно объяснять, сколько неприятных противоречий будет рождать такая нестыковочка. Четвертое. Увлеченность собственным смыслом, собственной целью, собственным путем в жизни является великолепным средством от преобладающей части негативных впечатлений. Она является универсальным лекарством от широкого спектра самых разных переживаний и внутренних напряжений, казалось бы, никак не связанных с этим твоим действием. Низкая самооценка, обида на других людей, проблемы в отношениях между мужчинами и женщинами, неприятные события в жизни. Все это почти полностью утрачивает значимость, когда ты увлечен достижением целей на своем собственном пути, особенно когда начинает появляться успех и драйв. Иными словами, без всякого психоанализа, переосмысления и осознания Многие проблемы уходят сами собой, когда ты находишься в увлеченном целенаправленном движении и драйве. Твоя трансформация восприятия в этом случае все же происходит, только незаметно, как бы само собой. Если очень приблизительно и упрощенно, то алгоритм этой трансформации следующий: первое, увлеченное действие забирает все внимание и энергию; второе, твое действие тебе интересно, ты весь в нем, внутри тебя возникает много нового позитива от каждого успешного шага, каждого маленького достижения. Третье. Энергии и внимания уже не хватает, чтобы питать прежние негативные переживания в должном объеме. Впечатления от них затухают и теряют значимость. Четвертое. Без подпитки и без значимости эти впечатления теряют болезненность. И пятое. Как только уходит боль, возникает ясность. Пелена боли рождала слепоту. Ты боялся смотреть в ту сторону. Как только боль ушла, ты прозрел. Без страха и без боли ты ясно смотришь на ситуацию и воспринимаешь ее очень адекватно. И этой проблемы больше нет, ведь она, как и абсолютное большинство негативных переживаний, была лишь заблуждением, неадекватным болезненным восприятием, наваждением, дурным сном. Теперь ты проснулся, и этот дурной сон улетучился из твоего сознания. Поскольку негативные состояния психики всегда тесно связаны с уровнем физического здоровья, снижение болезненных напряжений внутри тебя отразится и на твоем теле. Ты обязательно станешь здоровее без всякой йоги и лекарств. Для полноты картины стоит отметить, что любое увлекательное занятие, всецело наполняющее твою жизнь, аналогичным образом работает как лекарство. Будь то экстрим, путешествия, духовные практики или что-то еще. Они точно так же лишают энергии и внимания все твои грустные переживания. Однако увлеченное достижение целей на пути созидания действует существенно более эффективно, поскольку несет в себе гораздо больше смысла и реально значимых результатов, фактически меняющих твою жизнь. К примеру, если ты освоишь новую, сложную технику катания на лыжах или борде, ты будешь очень доволен собой, твоя самооценка повысится, ты будешь чувствовать себя круче и успешнее. А если ты займешь новую ступень в карьерной лестнице, твое изменение будет тотальным, тебе откроется много новых возможностей, повысится твой социальный статус, ты обретешь новую степень финансовой свободы, твоя укрепившаяся способность развиваться послужит ключом к дальнейшему профессиональному росту. Иными словами, если в первом случае изменятся в основном лишь твои впечатления от жизни, то во втором случае фактически изменится вся твоя жизнь. Это, несомненно, более важное достижение, и все его позитивные следствия более весомы. Пункт 13. Изоляция от причин негативных эмоций. К данному пункту относится исключение всякого контакта с постоянными источниками указанных причин, а именно, с источниками негативной информации. с источниками негативного влияния. К большому сожалению, в детстве нас учили только мыть руки перед едой, но не привили нам ни малейших навыков психической гигиены. И совершенно напрасно, поскольку при сегодняшней медицине грязные руки, пожалуй, намного менее опасны, чем неумение ограждать себя от отравляющей и разрушающей информации, которая в бесконечном множестве присутствует в современном информационном пространстве. Источники негатива существуют в огромном количестве, и ты ничего с этим не сделаешь. Но ты можешь сделать выбор, либо оставаться их постоянным клиентом, подобно птенцу раскрывая рот в ожидании очередной порции, либо жить своей собственной жизнью. Я предлагаю тебе для начала настроить все средства своей личной коммуникации и новостные потоки исключительно на сферу твоих деловых интересов и на сферу позитивных новостей. Современные технологии позволяют сделать это вполне успешно. Приблизительно за полгода ты почувствуешь огромную разницу в своем внутреннем состоянии до и после. И никогда уже не откажешься от этой практики. Причем, прошу не утрировать, речь не идет, чтобы не знать о том, что Земля круглая и что она вращается вокруг Солнца. Или не быть осведомленным о контексте социальных настроений, упуская все ключевые события. Все значимые новости неизбежно дойдут до тебя, спрятаться не удастся. Речь идет именно о преобладающем соотношении между позитивными и негативными ручейками информации, текущими в твой внутренний мир. Истинность в кавычках информации СМИ я уже иллюстрировал выше. И если уж тебе приходится обращаться к их продуктам, делай это избирательно, ограничиваясь сферой своего бизнеса и отфильтрованных новостных дайджестов с сухой констатацией действительно значимых событий, без нагнетания ситуации и без журналистской эмоциональной окраски. С источниками негативного влияния все обстоит чуть сложнее. Речь идет о людях, с кем у тебя уже присутствует эмоциональная связь, о близких, друзьях, коллегах. Именно в этой установленной связи и заключается вся опасность ситуации. Ведь негатив чужого человека ты легко пропустишь мимушей. Зачем он тебе? А перед друзьями и близкими ты совершенно открыт. Ты им сопереживаешь и с готовностью примешь от них любую информацию в сочетании с квантом, соответствующей эмоциональной энергии. Опять же, прошу не утрировать, в действительно трудных жизненных ситуациях друзьям и близким обязательно нужно помогать, в том числе за душевным разговором. В этом состоит один из важнейших смыслов дружбы и близости. Я говорю прежде всего об особой категории людей, у которых каждый день жизни состоит из разнообразнейших негативных событий, впечатлений и мыслей, и они всегда охотно и активно делятся с продуктом с окружающими. И чаще всего это вовсе не реальные значимые неприятности, это лишь их особенный взгляд на мир и особое отношение к своей жизни. Нужны ли такие люди тебе в твоем окружении, решай сам. Нужны ли такие сотрудники в твоем бизнесе – тоже твой выбор, но не забывай, что многое из того, к чему они прикасаются, превращается в то, чем они всегда переполнены. Для полноты картины добавлю, что и чужие люди могут создавать подобные проблемы. Для этого им достаточно лишь задеть тебя за живое, затронуть уязвимые струны твоего внутреннего мира. Возникшая в тебе эмоциональная реакция создаст временную взаимосвязь, открывающая тебя для их негативного влияния. Впрочем, твое продвижение в практиках принятия себя и принятия других людей успешно защитит тебя от большинства любителей такого общения. Есть еще один значимый источник влияния на твой внутренний мир. Это музыка, которую ты слушаешь. Музыка очень эффективно модулирует эмоциональное состояние человека, и от того, какая музыка преобладает в своем потреблении, зависит позитивность или негативность ее влияния. Я не говорю о том, что грустная музыка – это плохо. Грусть порой так же красива и естественна, как и радость. Весь вопрос именно в явно преобладающем соотношении. Если ты больше слушаешь грустную или злую и агрессивную музыку, есть смысл задуматься, зачем тебе это? Пункт 14. Снижение влияния причин негативных эмоций. Мы говорим о тех ситуациях, когда ликвидация причины или полная изоляция от нее невозможны. Однако снизив влияние причины, можно добиться того, чтобы в большинстве соприкосновений с ней негативные эмоции внутри тебя не рождались. Как снижать это влияние? Первое. Отчасти сюда попадают промежуточные результаты пунктов 11, 12 и 13, когда полной ликвидации и изоляции достичь не удается, но существенное продвижение в данном вопросе достигнуто. Иными словами, частичное решение – тоже хороший вариант. Второе. Не пускать замеченные внешние причины внутрь своего существа, пропускать их мимо себя, не допускать внедрения их на свой чувственный уровень и обдумывания их в своем сознании. Вернемся к нашим коммунальным примерам. Все путешественники знают, что на улицах Таиланда порой очень плохо пахнет, но мало кто задумывается, откуда берется этот запах. Дело вовсе не в специях местной кухни. Источник запаха – ливневая канализация, проложенная вдоль каждой улицы, которая скапливается смытые дождями, плодородный слой почвы и частицы растительности, а также хозяйственные стоки и мелкие пищевые отходы придорожных закусочных. В период дождей канализация регулярно промывается и никакого запаха нет. За сушливый период остатки органики в канализации начинают гнить и источать тот самый запах через решетки. Как бороться с проблемой? Хозяева кафе накрывают ковриками ливневые решетки, расположенные рядом со входом, и никакого запаха нет. А путешественнику достаточно взять за правило задерживать дыхание, проходя над этими решетками. Способ быстро входит в привычку и никакого запаха ты более не чувствуешь. Соответственно, если ты собираешься пообщаться с человеком, предпочитающим смаковать негатив и активно делиться им с окружающими, задержи дыхание в кавычках, приготовься пропускать почти все сказанное мимо ушей. Думай о чем-нибудь другом, не вовлекайся в обсуждение неприятных тем, включайся в разговор только на хорошие темы. А если человек слишком отрицательно настроен, сократи время общения до минимума. Это самый простой базовый уровень исполнения данного приема. Однако при регулярном его применении, в сочетании с развитием внутренней наблюдательности, этот навык разовьется и позволит сохранять нормальный эмоциональный настрой и в гораздо более сложных ситуациях. Иными словами, следуя этой практике, ты наконец-то научишься выполнять распространенный совет, не принимая близко к сердцу, который все советуют, но мало кто умеет исполнять его самостоятельно, в действительно драматичных ситуациях. Хотя в значительной степени это уже тема второй главы.